Глава 6. Танец на летнем празднике. Утро Акари Наруса начинается рано. Она открывает глаза в 4 часа 59 минут 58 секунд. Выключает будильник, который должен зазвонить через 2 секунды, и встает с постели. Снимает пижаму из стопроцентного хлопка и переодевается в спортивную одежду. Собирает волосы в узел, тихо, чтобы не разбудить родителей. Умывается и чистит зубы. Наносит солнцезащитный крем и выходит из дома. В полном соответствии со вчерашним прогнозом погоды, который снова обещал жару, солнечные лучи уже довольно ощутимы. Волосы горячие, будто впитывают ультрафиолет. Обритые при поступлении в старшую школу, за два года и четыре месяца они отросли до лопаток. Она начала этот эксперимент, чтобы узнать, за сколько обрастет голая голова за три года. Но выросшие на одинаковую длину волосы выглядели гораздо хуже, чем она себе представляла. Так что пришлось ей познакомиться с могуществом салонов красоты. Она предпочла бы их коротко обрезать, но одноклассница Каэды Онуки посоветовала довести эксперимент до конца. Если бы она тогда не рассказала ей все, бросила бы и постриглась. Так что Наруса благодарна унуке. Выйдя на берег озера Бива, она видит таких же, как она, ранних пташек, которые занимаются ходьбой и бегом. Она громко приветствует всех, с кем встречается. Доброе утро! Некоторые ее игнорируют, но большая половина отвечают ⁇ Доброе утро ⁇ Приветствие ⁇ основа предотвращения преступлений. Наруса разминается и совершает двухкилометровую пробежку до порта отцу. Ей больше нравится не холодная зима, а жаркое лето. Двигаться легче, потеешь много, поэтому ощущаешь удовлетворение. Однако в последние годы жара просто ужасна. Уже в 7 утра существует опасность получить тепловой удар, так что Наруса постепенно переносит подъем на все более раннее время, пока не решает, что с 5 до 6 лучший вариант. Пробежав 4 километра до порта и обратно, Наруса возвращается домой и принимает душ. Запускать стирку — ее задача. Она поднимает колпачок от бутылки с моющим средством до уровня глаз, аккуратно отмеряет нужное количество, ровно по рисочке, и заливает средство в машину. Между тем просыпаются родители, и они втроем завтракают под телевизионные новости. Наруса каждое утро сама жарит себе яичницу с ветчиной, накладывает рис лопаточкой, которую в качестве сувенира прислал ей из Хиросимы Куэтира Нисиура. Кладёт сверху яичницу, поливает соевым соусом, вот и готово. Сразу несет на стол и ест, пока горячее. «Сегодня в пять репетиция летнего праздника в начальной школе Токимэки. Я там поем, на меня не готовь», — говорит она матери и уходит в свою комнату. Лето — важный момент для подготовки к экзаменам. Из кружка поэтических карт она ушла. Поэтому теперь, нацелившись на поступление, все время отдает учебе. Ее оценки гарантируют очень высокую вероятность поступления в университет Киота. Первый в списке ее приоритетов. Так что классный руководитель считает, что если не снижать темп, все получится. Учеников он всегда строго предупреждает. Ни в коем случае не расслабляйтесь. Но, видимо, считает, что уж Шнаруса это ни за что не расслабится. Наруса решает задачи из сборника, подчиняясь графику, который сама себе установила. Она по всем предметам успевает прекрасно, поэтому для нее не существует никаких предпочтений. Впрочем, если обязательно выбирать, то ей нравится математика, где правильные ответы очевидны и ясны. Поскольку постоянное сидение за столом вредно для организма, каждый час она устраивает себе тренировку. Делает отжимания, качает пресс, и приседает. Чтобы преодолеть экзамены, нужны силы. После силовых она делает зарядку для глаз, глядя на наклеенный на стену постер. Чтобы дожить до 200 лет, нужно бережно относиться к полученным ресурсам. После еды аккуратно чистит зубы и съедает таблетку ксилита. Благодаря этому у нее нет кариеса. После перерыва на обед она продолжает заниматься – Заканчивает за 15 минут до начала репетиции и выходит из дома. По дороге к начальной школе Токимеки она проходит мимо места, где раньше стоял универмаг Сэйбу отцу Весной этого года завершилось строительство 15-этажного жилого дома. Лейк-франт Отсу Неоно Хама, Мемориал Премия Резиденс. И с июня началось заселение. Наруса хотела обязательно зайти туда после окончания строительства но понимала, что школьницу одну никто не пустит. Она посоветовалась с родителями. Мама засомневалась. Возможно, у них там все строго. Однако отец пошел навстречу и записался с ней на экскурсию в демонстрационную квартиру. Квартира находилась на 21 этаже. Поскольку универмаг был семиэтажным, раньше на этом месте ничего не было. Поднявшись туда, Наруса почувствовала, будто парит в воздухе на цейбу. Из окон, выходивших на юг, было видно то же самое, что и с террасы универмага. Поскольку озеро Бива находилось сзади, перед глазами раскинулись горы. Из окон дома Нарусы тоже видим похожий пейзаж. Она думала, что почувствует ностальгию по универмагу, но ничего особенного не ощутила. Больше веселился отец. Он с удовольствием пробовал голосовое управление электроприборами да уж новая квартирка просто отличная вернувшись домой отец показывал маме буклет и все объяснял дом наруса построен 20 лет назад живет она там с самого рождения поэтому ощущение что здание старое нет но в сравнении с новыми постройками оно проигрывает впрочем все трое понимают что из за этого не стоит переезжать на расстояние в пределах пяти минут ходьбы Если уж перебираться, то в более удобное место. Мама всегда говорила, что выбрала этот дом, поскольку рядом был универмаг Сейбу. Наверное, сейчас, когда его нет, у нее нет причин цепляться за это жилье. Да и сама Наруса подумывает, что хорошо бы поселиться рядом со станцией, где останавливается экспресс до Киота. Ведь станцию Дзэдзо он проезжает. Но уезжать из района Токимэки, где она живет с детских лет, тоже жаль. Вот и сейчас она назначена членом исполнительного комитета летнего праздника Такимыки. Это местный праздник, который проводится ежегодно во вторую субботу августа на стадионе начальной школы Такимыки. Совет учителей и родителей и местные органы самоуправления привозят палатки для торговли, устраивают концерты, проводят лотереи, и сюда приходят повеселиться многие жители. Праздник уже через неделю – и на сегодня назначено общее совещание. Пока Наруса ждала зеленого сигнала светофора на переходе перед Лейкфронт-Отсунью Анахама Мемориал премия Резиденс, подошла Симадзаки. Увидев ее новую стрижку, округлый боб, Наруса стала внимательно рассматривать подругу, чтобы понять, как и где надо подрезать волосы, чтобы они так лежали. «Сегодня опять жара. Симадзаки тоже в исполнительном комитете». Когда они в 10 классе репетировали манзай в парке Бамба, их привлек к работе директор исполнительного комитета Массару Юсимина. Я слышала до мы из Дзэдзе и решила, что это как раз подойдет для нашего летнего праздника. Не согласитесь быть ведущими. Сценарий мы сделаем. Приходить на совещание, если это окажется сложно, не обязательно. В общем, участвуйте в таком объеме, чтобы не перетруждаться. Нару знала про юридическую службу Массару Юсимина. Но самого его увидела впервые. Он был одного возраста с ее родителями. Однако детское лицо в очках выглядело как у старшеклассника. Поскольку Наруса считала важным общение с местными жителями, она тут же согласилась. Симадзаки могла бы отказаться, если бы захотела. Но поддержала Наруса, раз уж та решила участвовать. Поскольку речь шла о том, чтобы вести праздник, Наруса выдвинула одно требование — «Нельзя ли подготовить для нас специальную одежду?» Ее бы устроили просто две одинаковые футболки или что-то в этом духе. Когда они выступали в качестве комического дуэта, то выходили на сцену в форме Сейбу Лайонс. Но ни одна из них не была болельщицей. И им было неловко перед командой. Когда девочки объяснили ситуацию, Юсимина заручился поддержкой спортивного магазина «Ямада» на торговой улице Такимэки и для подруг сделали оригинальную форму. Основным цветом стал голубой, символизирующий озеро Бива, а буквы написали белым. На груди у обеих было написано «Мы из Дзэдзэ», а на спине у Наруса номер один и Нарусы, а у Симадзаки номер три и Симадзаки. На рукавах разместили спонсоров – торговые ряды Такимеки, Ямада Спортс и юридическая служба Масару Йосемине. Два года назад их дебют в качестве ведущих, на который они вышли в новой форме, прошел без особых накладок. Наруса, как обычно, чувствовала себя свободно, да и Симадзаки выступила великолепно, смело выйдя на сцену. В этой форме они в тот год вышли на отборочный тур Гран-при М1. На официальном сайте мероприятия выкладывали фотографии всех участников, так что там можно увидеть и фото дуэта Мэйз Хотя названия компании-спонсоров и не видны, все хозяева магазинов в торговых рядах радовались, что девочки выступили от имени их района. Таким образом, Дуэт утвердился в качестве ведущих летнего праздника Такимеки и в этом году выйдет на сцену уже в третий раз: Нарус и Симадзаки, спасибо, что пришли. Юсимины встретил девочек, входивших в школьный кабинет. За столами, расставленными квадратом, уже сидело несколько человек, а Кейта и Ная. Один из членов исполнительного комитета невозмутимо раздавал чай в пластиковых бутылках и материалы. Рассказывали, что Йосемина и Иная дружат с детства. Как-то раз Симадзаки спросила, А «Вы не выступаете с Манзаем?» Йосемина расхохотался. «Даже в голову такое не приходило». «Акари, а я видела, что про тебя написали вестники Оми», заговорила пришедшая раньше хозяйка распивочной. Вестники Оми» совсем недавно опубликовали статью про команду поэтических карт старшей школы Дзэдзе. Наруса упомянули как капитана, и на общей фотографии она стояла в первом ряду в центре. «Вы прочитали статью? Спасибо!» Наруса попыталась сразу закончить разговор, но Симадзаки естественным образом подхватила. «Здорово, правда? Про Наруса там часто пишут». Ее способности к общению нередко выручают Наруса. Подруга часто хвалит Акари, хотя она и сама потрясающая. Подошло назначенное время, ее Семины вышел вперёд. «Позвольте начать общее совещание по поводу летнего праздника Токимеки». На совещании уточнили порядок мероприятий в день праздника. Мы из Дзэдзе, как ведущие, отвечали за выступления на сцене. А когда выступлений не было, должны были ждать в палатке распорядителя». В первом отделении планировался концерт. Песни детсадовцев и танцы учеников начальной школы. Во втором — награждение победителей конкурса рисунков. В третьем — всеми любимая лотерея. И в конце все вместе должны были станцевать на спортивной площадке народный танец Госи Ондо. В общем, все как обычно. Совещание закончилось примерно за час, и Нарус и Симадзаки зашли в бургерную «Удивленный ослик». Дело происходило в субботу вечером, так что ресторан был полон семьями с детьми. Наруса заказала комплексный обед с чизбургером и маленькое мягкое мороженое, а симадзаки — сезонное блюдо локомоко по-гавайски, бургер на рисе в мясном соусе и персиковое парфе. «Что-то мы давно с тобой не виделись. Да я в карточном кружке была сильно занята. Раньше они вместе ходили в школу и домой после уроков, поэтому встречались каждый день» а в старших классах стали учиться в разных местах, так что иногда не виделись по целому месяцу. Сегодня Симадзаки предложила после совещания вместе поужинать. Говорят, уже начался отбор на М1 этого года. На Ютьюбе появляются ролики. Не могу удержаться, смотрю все подряд. Они уже четырежды выходили на Гран-при М1, но всегда проваливались на первом отборочном туре. С каждым годом зрители смеялись все громче. Но пограничную линию пересечь все таки не удавалось. В прошлом году, после объявления результатов, Наруса заявила. «Давай на этом с Манзаем закончим». Симадзаки согласилась. «Хорошо. А здорово было, когда мы оказались в одной комнате с Соусом Аврора, правда?» «Точно. Редкий опыт». Профессиональный дуэт Соус Аврора, который в первый раз был с ними в одной группе, продолжал свое восхождение по карьерной лестнице. В прошлом году они дошли до полуфинала и даже участвовали в борьбе за утешительный приз. С апреля этого года они ведут на канале МБС свою программу «Марьяж с соусом Аврора». Наруса каждый день ложится спать в 9 часов, так что не может ее посмотреть. Но рекламу видела. Дуэт пробует знаменитые блюда из разных мест и известных ресторанов района Кансай, добавляя к ним соус «Аврора» и болтая с гостями передачи. Пока девочки обсуждали Грам-при М1, принесли заказ. Наруса с детства заказывала здесь только чизбургер. Глядя на Симадзаки, поедающую свою локомоку, она подумала, что иногда можно попробовать заказать что-то в этом духе. Это произошло, когда Наруса выковырила из мороженого рисовый шарик и сунула его в рот. «Мне придется переехать в Токио». Симадзаки сказала это совершенно спокойно, поедая персиковое парфе. И Наруса даже показалось, что она ослышалась. Ей захотелось сразу же отреагировать, но она побоялась, что рисовый шарик застрянет в горле, поэтому она старательно его проживала. Интересно, в Токио есть удивленный ослик? Продолжала Симадзаки, и Наруса поняла, что услышала все верно. И ты скрывала от меня этот секрет? Наруса проглотила разжеванный шарик и выпалила первое, что пришло в голову. Она тут же подумала, что подруга неправильно ее поймет, но было поздно. Та недовольно возразила: Я сама недавно узнала и ничего я от тебя не скрывала. Да нет, я не обвиняю тебя в том, что ты что-то скрыла. Я хотела сказать, что ты сегодня весь день ведешь себя совершенно спокойно. Совершенно обычно. Это невероятно. С того момента, как они встретились на переходе, Симадзаки была абсолютно такая же, как всегда. Это еще не скоро. Поэтому я подумала, что сегодня не обязательно говорить. Филиал, где работает папа, закрывают и его переводят. Симадзаки рассказала, что отец сначала поедет в Токио один. Мама, которая всегда рвалась в большой город, обрадовалась, что можно будет жить в столице. Поэтому семья стала строить планы, как, подгадав под поступление дочери в университет, переехать всем вместе. Папа говорит, мол, если хочешь поступать здесь, можешь оставаться одна но я подумала, что вместе с родителями будет легче, да и мне самой хочется пожить в Токио. Симадзаки собиралась поступать в университет в Сиге или в Киото, куда можно будет ездить из дома. Но если семья переезжает, вполне естественно поменять и свои планы на поступление. Наруса и сама выбрала университет Киото в первую очередь потому, что это недалеко от дома, поэтому могла понять подругу. Ничего не говоря, Наруса смотрела на стакан с водой. Она вложила всю свою энергию во взгляд. Вдруг получится силой мысли воздействовать на воду. Но поверхность жидкости оставалась неподвижной. «Смотри, это же Мию-Мию!» Молчание Наруса и Симадзаки нарушила группа девочек, которых посадили за столик по диагонали от них. Все пять девушек были в повседневной одежде, не в школьной форме. Наруса их не знала. «Ты же говорила, что у тебя сегодня совещание!» Уже закончили? Подошедшая к ним девочка, собранными в узел волосами, обратилась к Симадзаке. Да, все закончилось, и мы сели поужинать. Наверное, отношение этих девочек и Симадзаки тоже закончится следующей весной. Нельзя же монополизировать ее. Я пойду, а ты оставайся. Наруса вынула из кошелька деньги, чтобы было бездача. Положила их на стол и встала. Симадзаки выглядела виноватой. Но Наруса молча кивнула, так что она помахала рукой и сказала. «Ладно, увидимся». До дома пешком было три минуты, но ей хотелось как можно меньше находиться вечером на улице одной. Она бросилась бежать, а дома сразу же залезла в ванну. При поступлении в институт часто приходится расставаться с одноклассниками. В окружении Нарусы тоже были люди, которые собирались уезжать куда-нибудь за пределы района Кансай. Некоторые даже говорили, что с нетерпением ждут начала самостоятельной жизни. Но она верила, что Симадзаки все время будет поблизости. И даже если жить, они будут не рядом друг с другом, смогут поддерживать связь, пока их семьи находятся в одном доме. Наруса выяснила еще одну вещь. Их выступления в качестве дуэта «Мы из повлияли на дружбу Симадзаки с другими девочками. Из сегодняшнего стало понятно, что она предпочла совещание по поводу летнего праздника приглашению подруг. А вдруг она и раньше из-за общения с Наруса, жертвовала личной жизнью? После ванны она выпила молока, но обычного заряда бодрости не получила. Мама сидела за столом со смартфоном. «Симадзаки сказала, что переезжает в Токио». «Что? Когда? Почему?» «Вроде отца по работе переводит. Говорит, что поедет туда одновременно с поступлением». неожиданное объяснение получилось очень коротким, и не передавала ее чувства. Мать с беспокойством спросила. Будешь скучать? Девочки впервые встретились аж в декабре 2006 года. Мама с семимесячной Наруса в коляске отправилась в универмаг Сейбу и на выходе из дома столкнулась с семейством Симадзаки. Девочка в белой шапочке, только что выписавшаяся из род дома, спала на руках у отца, завернутая в желтую одеяльце. Наруса вымыла стакан, поставила его в сушилку, почистила зубы и вернулась в свою комнату. Она наверняка будет скучать, но ее чувство нельзя выразить одним этим словом. Обычно в 9 часов она естественным образом засыпала, но сегодня сон не шел. На следующее утро она проснулась от будильника на две секунды позже обычного. После этого уже все валилось из рук, словно расползалась прореха. Обычного легкого бега не получалось. Люди, с которыми она здоровалась, не отвечали. Жидкость для стирки пролилась на пол. Яичница подгорела. Хуже всего было то, что не решалась задачи по математике. Обычно стоило ей взглянуть на условия, и решение тут же возникало в голове. Но сегодня карандаш не двигался. Сколько она не вертела формулы, данные в задаче, не было ощущения, что они ведут к ответу. Это часто случается у тех учеников, Которые не имеют склонности к математике. Но Наруса впервые чувствовала такое. Ясно, так и впрямь не захочется учиться. Она положила карандаш на стол, заложила руки за голову и стала смотреть в потолок. Попробовала продекламировать вслух таблицу умножения, без ошибок проговорила ее всю до конца. Без запинки вспомнила формулу решения уравнений теоремы сложения. Приведя мысли в порядок, она снова вернулась к задачам для вступительных экзаменов. Но рука отказывалась двигаться. Она всего лишь узнала о переезде Симадзаки и теперь настолько не в форме. Теперь она поняла, насколько хрупким был баланс, на котором держалась ее ежедневная рутина. В тетради выстроились написанные знакомым почерком формулы. До вчерашнего дня она понятия не имела о том, что Симадзаки уезжает в Токио, да и вообще не думала о подруге. Настроения заниматься другими уроками тоже не было. Наруса встала из-за стола и взялась за любимый инструмент к эндаму. Но и тут не получилось даже насадить шарик на остриё. Она забралась в постель, решив списать неудачи на недосып. Но в голове толпились мысли, и сон не приходил. На часах было десять. В обычное время она бы сейчас спокойно решала задачи. Дома покоя не было, и Наруса решила выйти на улицу. В парке Бамба дети в шапочках играли на площадке. Небо затянулось облаками, было не так жарко. Наруса села на свободные качели и начала раскачиваться изо всех сил. Слушая голоса резвившихся детей, она вспомнила свое детство. Как-то у нее получилось быстрее всех забраться на вершину искусственной горы. Когда она скатилась, к ней подошла Симадзаки, волосы которой были заплетены в две косички. А «Акари, ты такая молодец!» Мысли о Симадзаке делали ее сентиментальной. Наруса слезла с качелей и вышла из парка. Ей навстречу шла Онуки с большой сумкой. «Онуки, привет!» — окликнула ее Наруса. Та недовольно спросила. «Чего тебе?» Кажется, Наруса ей не нравилось, но поскольку сама Наруса таких чувств к однокласснице не испытывала, не посчитала нужным умолкать. «Слушай, у меня задача не решается». Я совершенно растерялась. Может, ты знаешь способ? Для Наруса это срочная проблема. Унуки тоже усердно учатся, так что наверняка знает, как разобраться с задачей. Ты о чем? Смотрела сегодня задание для поступающих в Киотский университет, а решение в голову не приходит. Унуки растерянно выдохнула. «Ну, посмотри примеры в учебнике». Неожиданный ответ. «С учебником она давно покончила». На занятиях в основном пользовалась сборником задач. И даже обложку учебника уже не помнила. Пока она размышляла, куда его засунула, внуки добавила. «И, по-моему, тебе стоит постричься». «Это ведь ты посоветовала мне не обрезать волосы». «Тогда я так думала. А сейчас они все таки как-то странно выглядят». Унуки чем-то отличается ото всех. Только она может говорить наруса в лицо такие вещи. «А ты в какой салон красоты ходишь?» Оноки, поступив в старшую школу, поменяла прическу. В средней школе она собирала вьющиеся волосы в один хвост. А сейчас они прямо спадают на спину. Видимо, хороший парикмахер-стрик. «А какая разница? Вон в пляж зайди!» Бросила она и быстро ушла. «Если постричься для смены настроения, может, и занятия лучше пойдут?» Наруса направилась в пляж, который находился в минуте ходьбы от парка. Внутри было больше десяти кресел, но людей оказалось больше, чем она ожидала. Не зная, как поступить, она замерла. Но ее тут же пригласили. «Проходите на восьмое кресло, пожалуйста». На этом месте работала женщина средних лет. Явно любительница поболтать. «Долго растила?» — без предисловий спросила она. «Извините, забыла важное. Можно попросить линейку?» Когда Наруса объяснила, что отращивала волосы после того, как побрилась наголо, парикмахерша с интересом сказала. «Ух ты! Надо ж тогда измерить их!» Она принесла линейку. Наверху 30 сантиметров, по бокам примерно 31. Если теория о том, что за месяц волосы отрастают на 1 сантиметр, верна, должно быть 28 сантиметров, а получилось немного длиннее. Открытием стало и то, что волосы по бокам растут быстрее — «Ты молоденькая, вот волосы и растут быстро». «Ну чего, сколько резать будем?» Нарусы остригли волосы до плеч и подровняли челку. Это было приятно, будто занавески на окнах поменяли. Она оплатила стрижку и вернулась домой. Учебник по математике обнаружился там же, где и сборник задач, которые она уже прорешала. Открытая книга все время норовила закрыться. Сразу было видно, что ей почти не пользовались». Наруса полистала ее. Примеры решений распределялись по темам. Она начала по порядку выписывать задачи в тетрате с первой части числа и формулы и решать их. Задачи были несложными. Самое то для того, чтобы вернуть веру в себя. Постепенно она почувствовала, что втянулась. Ощутила, как кровь доходит до самых кончиков пальцев. Закончив первую часть учебника, она вдруг вспомнила про Симадзаки. Обрев голову наголо, она ходила к подруге показаться. Наверное, и сейчас стоит сообщить ей о результатах. Она поднялась на лифте в квартиру Симадзаки и позвонила в дверь. Подруга открыла и, увидев Наруса, сразу удивленно спросила: Ух ты, постриглась? Узнала, что за 28 месяцев волосы отрастают на длину от 30 до 31 сантиметра. Симадзаки нахмурилась. Ты же собиралась растить волосы до выпускного? Наруса объяснила, что и сама не собиралась стричься. Эта унуки сказала, что Наруса выглядит странно, поэтому лучше привести волосы в порядок. Она согласилась и пошла в парикмахерскую. «Плохо?» «Неплохо, просто я слегка разочарована». Симадзаки выглядела недовольной, но ведь человек сам решает, стричься ему или нет. «Ты всегда такая. Собиралась стать лучшим комиком, а через четыре года бросила». «Есть вещи, которые не узнаешь, пока не попробуешь». Наруса это не волновало. Ты разбрасываешь множество семян, и хорошо, если хоть одно даст цветок. А если даже цветка не будет, сам опыт того, что ты бросила вызов, станет плодородной почвой. Вот и сейчас я поняла, что если бы не постриглась, мне было бы жарко и выглядела бы я некрасиво. А насчет гран при М1, благодаря тому, что мы репетировали манзай в парке Бамба, нас пригласили вести летний праздник Токимэки. Все было не зря. Я понимаю, что ты имеешь в виду, но все это как-то зыбко. Я-то настраивалась, что дойду до самого конца, а ты вдруг бросаешь меня, не спросив. Наруса почувствовала, как по спине течет пот. Она слишком хорошо понимала, о чем говорит Симадзаки. Наверное, та надеялась, что даже семена, от которых Наруса отказалась, дадут цветы. Ничего удивительного, что она охладела к подруге. Прости, это все, что я хотела тебе сообщить. Не зная, что еще сказать, Наруса спустилась к своей квартире по лестнице. Уже исправившееся настроение опять испортилось, словно кто-то толкнул маятник обратно в плохую сторону. Наруса упала на постель, раскинув ноги и руки, и уставилась в потолок. За что бы она сейчас ни взялась, ничего хорошего не выйдет. Она перестала сопротивляться и, почувствовав, как подступает сон, закрыла глаза. В среду вечером, за три дня до праздника, Наруса решила принять участие в репетиции танца. Об этом аккуратно сообщалось в уголке листовки, посвящённой празднику. Репетиция танца Госю Ондо пройдет 7 августа в среду в 19.00 в спортивном корпусе начальной школы Такимки. Текст сопровождался иллюстрацией танца бон о взятого из открытых источников. Нарусе никто не говорил, что она должна там участвовать как член исполнительного комитета. Поэтому она ни разу на эти репетиции не ходила. «Ух ты, и наруса пришла, спасибо!» Приветственные слова Йосемины бальзамом легли на потерявшее уверенность в себе сердце девочки. В спортивном зале собралось человек 30 всех возрастов, от детей до взрослых. «Госю Онда» — это народная песня и танец, возникшие в Сиге в эпоху Эда. Считается, что они распространились и в других местах, поскольку торговцы и Оми исполняли их повсюду. Присутствующие выслушали информацию от общества по сохранению гостю Онда, потом прослушали объяснения и начали репетицию. Раньше Наруса танцевала просто повторяя увиденные движения, но теперь пожалела, что не изучала их как следует. Тетушка из общества похвалила ее. Вот, молодец, девочка, как хорошо получается! И к Нарусе снова вернулась уверенность в себе. Усердно протанцевав около получаса, Она почувствовала, как ее обволакивает приятная усталость. Всем спасибо, можете взять по мороженому. сказала откуда-то сзади ее Семина, а Иная стал доставать из сумки холодильника мороженое и раскладывать его на столе. Малыши с радостными воплями бросились к угощению и начали выбирать, кто что больше любит. Наруса, учитывая свое положение члена исполнительного комитета, смотрела на это со стороны. Но Иная махнул ей рукой. «Нарусе, ты тоже бери!» Мороженое со вкусом газировки подтаяло и стало мягким. Иная, убедившись, что всем досталось по упаковке, тоже взял себе порцию. «Ты сегодня одна?» Иная явно сказала это без всякой задней мысли, будто говорила о погоде. Но Наруса почувствовала, как кольнуло сердце. «Не говорите никому. Моис Дзедзе в этом году распадается», сказала она, потому что ей было интересно увидеть реакцию. Серьезно? Его голос прозвучал раза в полтора громче, чем она предполагала. Нам придется разъехаться по разным университетам. Ясно, мы будем скучать. Он говорил так, будто это необычная формула социального взаимодействия. Будто он и правда так думал. Мы все равно сможем встречаться. Да и новые знакомства, наверное, будут. Наруса почему-то продолжала говорить. Возможно, ей самой хотелось услышать такие слова. Иная кивнул. «Конечно, но ты меня удивила». Он чуть запнулся, а потом добавил. «Я ведь на вас смотрю еще с тех пор, как вы попали на телепередачу про универ Максейбу». «О, вы смотрели передачу?» Она тоже невольно заговорила громче. До сих пор она воспринимала Иная лишь как одного из членов исполнительного комитета и общалась с ним только по необходимости. Ей в голову не приходило, что он обратил внимание на их Симадзаки дуэт. «Я так удивился, когда Масару вас сюда привел. Иная покраснел. «Видимо, мужчины в возрасте ее отца тоже могут испытывать смущение». «Честно говоря, мы с Симадзаки немного поссорились, поэтому я сегодня одна», сказала Нарусы, и Иная помрачнел. «Ох, в таких случаях лучше сразу мириться. Я вот расстался с другом, не помирившись, и тридцать лет мучился этим». «Тридцать лет?» «Через 30 лет Наруса будет 48. При мысли о том, что она не увидит Симадзаки так долго, ей стало страшно. «Да, 30 лет». А встретиться нам удалось благодаря закрытию универмага. Но Наруса, дослушав, вскочила. «Я к подруге!» «Симадзаки, прости меня за то, что я сделала!» Извинилась она, как только подруга открыла дверь. Та усмехнулась, пригласив Наруса войти. «Ничего не понимаю». Можешь объяснить по порядку? В комнате Симадзаки они уселись по обе стороны низенького стола. О создании комического дуэта они тоже договорились здесь. Я ходила на репетицию танца Госи Онда, рассказала там, что мы с тобой поссорились, и господин Иная посоветовал помириться. А мы что, поссорились?» Словно не понимая, о чем идет речь, переспросила Симадзаки. «Ты же сказала тогда, что разочарована». «А, ты об этом». Я просто взбесила, что ты послушалась снуки. Хотя я-то должна знать, что ты хвастунья. Слова жесткие, но возразить нечем. Наруса действительно не выполнила многие обещания. К тому же мне, кажется, понравилось выступать с Манзаем. Поэтому я и расстроилась, что мы не пойдем на М1. А ведь это Наруса втянула подругу в Манзай. Не ожидала, что она так к этому относится. «Тогда давай выступим на летнем празднике. Пару минут-то нам выделят» предложила Наруса, и лицо Симадзаки просветлело. «Ура, давай! Пусть мы не участвуем в М1, но зато сможем вставить много местных шуточек, правда?» Достав листочек, девочки тут же уселись за сценарий, выписали ключевые слова. Супермаркет Хайвада, улица Такимакидзака, абитуриенты, и стали добавлять к ним идеи для реплик простака. Когда сценарий был более-менее готов, Симадзаки сказала. «Кстати, Раз мы будем выступать только в Дзэдзе, надо и название поменять. Например, «Из Дзэдзе в мир». «Как тебе?» Она выставила вверх указательный палец на правой руке и сделала широкий жест от груди по диагонали наверх. «Неплохо». Наруса тоже махнула пальцем по диагонали и повторила. «Из Дзэдзе в мир! Мы из Дзэдзе!» Ей вдруг показалось, что они действительно смогут выпорхнуть в мир, расправив крылья. Это ощущение было вновь. Она несколько раз повторила фразу в поисках наиболее удачного жеста для представления. Симадзакера рассмеялась: «Неужели тебе так понравилось?» На следующий день Наруса позвонила Йосемина и спросила, нельзя ли им выступить с комической сценкой. Тот ухватился за идею. «Непременно?» Им выделили время непосредственно перед завершающим танцем. Занимаясь сценарием Манзая, Наруса ощущала, как улучшается настроение. Ей повезло, что Симадзаки родилась и росла в том же доме, что и она, да еще и стала ее подругой. Даже если ее вскоре не будет рядом, у них есть общая история. Когда сценарий был готов, она отнесла его напарнице. Симадзаки пробежала его глазами, и напряжение исчезло с ее лица. «Сразу видно, что это ты писала». Они встали у стены и, выставив указательные пальцы, одновременно сказали «Из Дзэдзэ в мир!» «Я Акари Наруса из Дзэдзэ. Я Миюки Симадзаки. Надеемся на вашу благосклонность». Симадзаки изображала простака, поддерживая удобный ритм выступления, как и ожидала Наруса. Чувствовалось, что теперь она получает удовольствие от процесса, не то что четыре года назад. Закончив сценку, они стали обсуждать мелкие детали, которые нужно было исправить. «Может, добавим что-нибудь еще про Хайвада? Например, про то, что спиртовой дезинфектор у входа льется струёй?» «Да, я тоже видела. Действительно, слишком много льет. Когда остается лишнее, я им лицо мажу». «Погоди, это ты как простак говоришь или на самом деле?» Головной офис Хаевада находился в городе Хиконе. И говорили, что в пределах префектуры Сига супермаркеты этой сети есть на каждой станции. Недалеко от их дома, можно пешком дойти, тоже находился один магазин. И о его существовании все время напоминали то в телевизионной рекламе, то листовками, вложенными в газеты. Вот подумаю о том, что в Токио нет Хаевада, и грустно становится. Наруса вспомнила, как два года назад ездила в столицу. Там живет множество людей, и магазинов тоже хватает. Наверняка можно сразу привыкнуть к отсутствию знакомого супермаркета. «Кстати, а ты уже решила, куда будешь поступать?» «Никак не могу определиться. У меня средний балл так себе, да еще и выбор огромный». Симадзаки перечислила несколько вариантов. Всё это были вузы, названия которых можно услышать на университетской эстафете в Хиконе, и Наруса вдруг в полной мере ощутила, что подруга действительно уедет в Токио. В день летнего праздника Такимэки Наруса и Симадзаки пришли к трем и помогали украшать площадку. Они уже третий раз участвовали в этом мероприятии, поэтому знали, что к чему. Когда сцена была готова, они надели форму и порепетировали. При мысли о том, что это будет последнее выступление дуэта, все начинало казаться очень важным. Наруса, в полной мере осознав, что в последний раз поднимается на сцену, решила сосредоточиться на том, чтобы праздник получился весёлым. Семадзаки, ты больше не волнуешься?» «Нет, до сих пор волнуюсь. Просто привыкла к этому». Для Наруса, которая была с таким волнением незнакома, новостью стало и то, что к нему можно привыкнуть. «Уже пять». Начинаем. По знаку Йосемины девочки поднялись на сцену, взяли микрофоны и заговорили. Сегодня мы будем ведущими праздника. Мы из Дззе, Акари Наруса. Прошу любить и жаловать. Мы из Дззе, Миюки Симадзаки. Надеемся на вашу благосклонность. Перед сценой выстроились с телефонами и фотоаппаратами на готове родители учеников начальной школы, которые должны были следующими выйти на сцену. За ними стояли столы и стулья с напитками и закусками. А еще дальше – передвижные ларьки. «Уважаемые гости, спасибо за то, что сегодня вы собрались здесь. Давайте устроим этим летним вечером веселый праздник. О начале мероприятия объявит председатель исполнительного комитета». Одетый в голубую куртку хаппи, Йосемины поблагодарил всех присутствующих и произнёс. «Начинаем летний праздник Токимеки». Как обычно, раздались редкие аплодисменты. Часто говорили «Никто на вас не смотрит». Но Наруса считала, что нельзя игнорировать чувства тех, кто хлопает. «Первый номер нашей программы представит танцевальный клуб начальной школы Токимеки. Они собирались для репетиций даже во время каникул. Давайте насладимся их синхронным выступлением». Девочки спустились со сцены и уселись на складных стульях в палатке штаба, чтобы передохнуть. «Сегодня жарко». Не забывайте поддерживать водный баланс. Иная принес две полулитровые бутылки спортивного напитка. «Большое спасибо». Наруса сделала глоток и оглядела площадку. Школьники танцевали, родители снимали их выступления, местные жители покупали в ларьках еду, вокруг бегали дети. Кажется, праздник начался как положено. Вторым номером шла песня выпускной группы детского сада «Акеби». На сцену поднялись малыши, не понимающие толком, где находятся. Мы тоже ходили в этот детский сад. Приятно вспомнить, как сами пели на этом празднике 12 лет назад. В памяти ясно всплывали те события. Они пели песенку про числа. Под конец все устали, и слова уже звучали нечетко. А вот Наруса допела до конца без ошибок. Воспитанники детского сада Акеби исполнят песни «Мой мультифруктовый сок» и «Радуга». Малыши пели и махали руками, глядя на них, она ощутила какие-то материнские чувства. При мысли о том, что многие из этих детей постепенно покинут свой район, в горле возник комок. Потом на сцену поднимались духовой оркестр средней школы Керамеки, хор Дома культуры и люди, желавшие продемонстрировать свои разнообразные таланты. Игру на семисене, жонглирование и так далее. И ведь про них тоже неизвестно, будут ли они здесь в следующем году. «Невозможно дважды устроить летний праздник с одними и теми же участниками». При этой мысли в глазах защипало, и Наруса поспешно замотала головой. Когда первое отделение закончилось, началось второе – награждение участников конкурса рисунков района Токимеки. Этим занимались представители курсов рисования, которые и устраивали конкурс, так что дуэт мог пока отдыхать в шатре. «Спасибо за работу! Вот, можете поесть!» Тетушка из распивочной принесла им жареную лапшу якисоба и курицу. И девочки с благодарностью приняли угощение. «Каждый год об этом думаю. У этой кисобы необычный вкус. В другое время такого нет». «Правда? А мне кажется, такой же, как всегда». За едой подруги болтали, но тут вдруг кто-то позвал. «Мию-мию!» «О, вы пришли!» Вокруг Симадзаки собрались те же самые девочки, которых Наруса видела на днях в удивленном ослике. В программе написано, что вы будете выступать с Манзаем. Ага. Наруса почувствовала благодарность к девочкам, которые не поленились посетить праздник. Раньше она бы ни за что не стала с ними разговаривать, но теперь неожиданно для себя встала. Меня зовут Наруса, я ее партнер. Выступление еще не очень скоро, но я бы очень хотела, чтобы вы его увидели. У подружек Симадзаки были такие лица, будто им и в голову не приходило, что Наруса заговорит. Девочка с собранным в узел хвостом, стоявшая впереди, с несколько растерянным видом сказала. «Спасибо за приглашение. Обязательно». «Тогда увидимся». Грубко помахала Симадзаки рукой и ушла. «Столько событий, в которые я тебя втянула», — сказала Наруса. Симадзаки удивленно переспросила. «В смысле?» «Вот на днях заставила тебя пойти на репетицию праздника вместо того, чтобы развлекаться с ними. Теперь думаю, наверное, ты из-за меня столько всего принесла в жертву». Симадзаки с улыбкой помотала головой. «Вовсе нет. И от манзаи, от того, чтобы вести праздник, я бы могла отказаться, если бы захотела. Я на это согласилась, поскольку подумала, что вместе с тобой справлюсь. Но ведь мы так много всего не доделали». Когда она бросила Манзай, Когда я остригла волосы, не дойдя до конца до эксперимента, она совсем не думала о Симадзаке. Мне с тобой всегда было весело. Глядя на умиротворенное лицо подруги, Наруса молча кивнула. Ей тоже всегда было весело. Однако ей казалось, что если она произнесет эти слова, все закончится. Поэтому она промолчала. Она подумала, что даже если они будут жить порознь, она справится, если будет вспоминать что Симадзаки живет под тем же небом. «А теперь? Манзай от дуэта «Мы из Дзэдзе!»» выкрикнул Йосемин и закончив ожидаемую всеми лотерею. Нарус и Симадзаки поднялись на сцену. Вставь перед микрофоном в центре, они ткнули пальцами в потемневшее небо. «Из Дзэдзе в мир! Мы из Дзэдзе! Надеемся на вашу благосклонность!» Многие останавливались перед сценой, чтобы посмотреть на них. Возможно, конечно, и то, что они хотели узнать результаты лотереи. Благодаря Свету со сцены можно было видеть знакомые лица местных жителей. Были здесь и подруги Симадзаки. А мы в этом году будем экзамены сдавать. Точно. Будем специалистами третьего класса Хайвада. Да я про вступительные экзамены. Что еще за третий класс? А какая тема оповещений нашего любимого вестника Хайвада? Ты про мелодию? «Теререн-тен-тен-тен-тен-тен?» «У неё что, название есть?» «Правильный ответ. сф 2239 для специалиста третьего класса ты слишком много знаешь». «Первый класс должен сдавать практический экзамен, принимать товары из заказа». «По-моему, это не экзамен для получения лицензии, а повышение квалификации». «А оплатить экзамен можно только с кошелька Хайвада». Не сказать, что слушатели реагировали на манзай про супермаркет взрывами смеха, но кое-где смеялись. Оглядывая зрителей, Наруса заметила маму, которая выглядела так, будто волновалась вместо дочери. Рядом улыбалась Матси Мадзаки. Ей пришло в голову, что в калейдоскопе воспоминаний перед смертью, лет так через 200, она, возможно, опять увидит эту картину. «Ну, хватит! Спасибо за внимание!» Девочки поклонились а зрители наградили их аплодисментами. Хорошо, что последнее выступление дуэта «Мы из Дзэдзэ» увидели жители района Токимэки. Чувствуя удовлетворение, Наруса выпрямилась и увидела, как на сцену поднимаются Иная и Йосемина с небольшими букетами. «Спасибо за ваш труд!» Иная краснее преподнёс красные цветы Наруса. Симадзаки получила желтый букет от Йосемины. От такого сюрприза девочки смутились. Впервые в жизни им дарили цветы. В этом году Дуэт прекращает свое существование. Спасибо за поддержку. Поблагодарила зрителей Наруса, держа букет двумя руками. Она взглянула на Симадзаки. Та выглядела потрясенной, будто ее ударили. Чего так удивляться? подумала Наруса, но в следующий миг изумленный голос подруги, усиленный микрофоном, прозвучал на всю площадку. Прекращает существование? Ты же сказала, что переезжаешь! «Я же не говорила, что бросаю выступать. Я собиралась возвращаться на праздник и быть ведущей». Теперь была очередь Наруса удивляться. Она прокрутила в памяти их разговоры. Действительно, Симадзаки говорила, что уезжает в Токио, но ни разу не коснулась ухода из дуэта. Зрители перед сценой, ничего не понимая, смотрели на девочек. «Прошу прощения, я ошиблась. Дуэт мэйз не прекращает свое существование» неловко сказала Наруса в микрофон. Симадзаки прыснула. «Ты чего?» Та смеялась, будто больше никак нельзя было отреагировать. «Так что надеемся и дальше пользоваться вашей благосклонностью». Симадзаки поклонилась, и Наруса тоже склонила голову. Слушая душевные аплодисменты местных жителей, она ощутила радость от того, что и в следующем году сможет стоять на сцене со своей партнершей по комедийному дуэту. И напоследок... «Госю онда. Всех малышей, которые будут танцевать, ждут сладкие подарки. Друзья, давайте станцуем этот веселый танец». Наруса и Симадзаки тоже спустились со сцены и встали в круг. Группа мальчиков из начальной школы подбежала к ним, повторяя жест из дзэдзэ в мир. И Наруса тоже повторила их движение. Йосемина помахала им рукой. Ждем вас и в следующем году». Айная смущенно улыбнулся и сказал... Ты извини. Семадзаки окружили подруги и стали ее хвалить. Здорово было! Обе мамы девочек тоже встали в круг чуть поодаль. Глядя в вечернее небо, Наруса вздохнула, и тут раздалось музыкальное вступление к госю Ондо. Откуда-то выскочила Симадзаки и встала рядом. Наруса, сжимая в одной руке букет, вся отдалась танцу.